Глава четырнадцатая. Сложный выбор. В чем конкретно требовалась моя помощь, Шарис рассказал чуть позже, когда мы вернулись к летающим нунмам и экипажу с неожиданным пополнением в наших рядах. Гуара не захотела уходить от меня, хотя котенок пришел в сознание, даже неплохо себя чувствовал после медицинской помощи Ягу. С нервным порыкиванием, осторожно подталкивая своего малыша вперед, Но Гуара все-таки забралась в карету, никак не желая расставаться. Это здорово меня озадачило. «И как прикажете управляться с такими питомцами?» Повздыхав, перевела взгляд на Альтаира, который, наконец, оделся и снова выглядел как на параде. Экипаж легко взлетел вверх, повинуясь магии Лун. Итак, нетерпеливо заёрзала на диване, где места теперь было не так много из-за пушистых попутчиков. Гуара развалилась почти на весь диванчик, подставляя голову мне для ласки. Котёнок принялся наминать мамкин живот, присосавшись к одному из набухших сосков кошки. Хм, чем же может помочь простая человеческая герцогиня, большому и великому императору Шиотара? Нак поморщился, как будто я ему на больную мозоль наступила. «Твоя ирония сейчас не к месту, маленькая язва». «Как ты наверняка заметила, начало моего вступления в должность проходит несладко. Отец скончался слишком быстро. Если сюда добавить моё долгожданное возвращение и способности моего дядюшки к убеждению, вместо того, чтобы заподозрить шарха, некоторые члены совета стали коситься в мою сторону. Как будто я мог отравить отца». Альтаир прищурился и отвернулся к окну. Я хотел озвучить по-другому свою просьбу. Нак резко посмотрел на меня. Но буду с тобой честен. Мне очень нужно твое оружие. Точнее, твои навыки владения им. Ты хочешь, чтобы я перестреляла твоих недалеких советников? Хмыкнула я и тихо засмеялась. Эта мысль реально развеселила меня. Моего анакондыча довели до ручки. Почти. В моих планах долгоиграющая провокация. «Для начала я сделаю тебя своей фа... невестой». «А?» Гуара недовольно рыкнула, когда моя рука замерла, и пальцы жали на загривке её пушистый мех. «Ты не ослышалась. Чтобы недовольные перешли к активным действиям, необходимо их недовольство поднять на новый уровень». Попрание древних законов будет как раз тем, что всколыхнет их змеиное болото. Альтаир говорил и говорил, а у меня как будто дар речи пропал. И как только это случится, я разберусь с самыми активными представителями оппозиции. — А пистолет тебе зачем? — Не мне, тебе. Шиарис усмехнулся. «Несмотря на то, что тебя будут охранять и день и ночь мои проверенные ребята, я физически не смогу находиться каждую минуту рядом». «Пистолет?» «Я думал, что та чёрная штука называется полос». «Ну да, неважно». Хм. «Твой пистолет, как гарант моего спокойствия. Я буду знать, что тебя защищает нечто большее». «Разрешаю стрелять в любого, в ком ты почувствуешь угрозу». «Даже если это будут твои проверенные ребята?» Оценив, довольный вид Нага нахмурилась. «Нет, я ещё не согласилась, не улыбайся. Просто интересно». Альтаир на мгновение прикрыл глаза, сделал глубокий вдох. Когда его густые длинные ресницы, которым позавидовала бы любая женщина, распахнулись, На меня уже смотрел золотой Василиск. «Да, Аня, даже в том случае, если это будут мои проверенные ребята. Однако, я тебе уверяю, такого не произойдёт. Все мои Адаши, которые будут выбраны для твоей охраны, поклянутся тебе в верности магически. Можешь даже тёмную магию Анники задействовать, как это было с твоими баронами и молодым Хасисом». Всё равно после присяги все лидеры Алиры будут обязаны принять на своих землях представителей моей расы в качестве органа, контролирующего исполнение моей воли. В случае с твоим герцогством это будет просто ещё одно посольство. Мысли лихорадочно метались в черепной коробке. Кажется, я даже слышала их стук, подозрительно напоминающий сос. Нахмурилась. «А как мы объясним разрыв помолвки, когда с твоими врагами будет покончено?» Глаза Альтаира полыхнули жёлтым неоном. Даже Гуара напряглась всем телом, с опасением поглядывая на Змеи Люда. «Разберёмся», — просто ответил мужчина, мягко улыбнувшись. «Вот он стелет, конечно», — краем сознания восхитилась я, «как будто на вечернюю прогулку зовёт» а не просит поработать красной тряпкой для целого энсьера. Кажется, так в Испании называется забег быков по улицам города. «Невеста, это же не фаворитка? А то ты так подозрительно оговорился». Я прищурилась. Ещё один глубокий вздох донёсся со стороны моего визави, прежде чем тот ответил, открыто глядя в мои глаза. Прям так честно-честно. «Смотря какими мерками судить». Для моего народа фаворитка — это невеста. Для жителей Алиры — фаворитка, скорее, любовница. Скорее всего, это обусловлено послаблением в отношениях между нашими парами. Невесты нагов имеют полное право до свадьбы делить ложе со своим женихом, в отличие от людских законов. И именно поэтому я сразу обозначу этот момент перед всеми, когда будет объявлено моё решение. «И что же, я буду жить отдельно?» и ложа с тобой делить не придется я же нормально спросила без сожаления а то на секунду показалось прикусив язык из подлобья посмотрела на альтаира кажется ни одной мне обсуждение столь интимных деталей приносило дискомфорт да будешь жить в соседнем домике на императорской территории дворцовой резиденции опять переезд почему в соседней Альтаир кивнул, с ухмылкой покосившись на семейство огромных кошек. «Очень своевременный. Гуары любят свободу. Удивительно, что она вообще привязалась к тебе. Эти животные давно одичали, живут в горах. А насчёт проживания?» Шарис резко сменил тему беседы, вернувшись обратно к нашим баранам. «Я хочу соблюсти человеческие законы. Боюсь унизить тебя перед твоими людьми». «В остальном, даже если бы ты согласилась разделить со мной дом, я бы не посмел». Тарс запнулся. «Ты же не думаешь, что я смог бы тебя принуждать к интиму?» «Я не к этому спросила». щеки вспыхнули алым пожаром. «А для чего тогда?» «Просто...» Я поморщилась от досады, подбирая слова и уже заранее понимая, что сама завела себя в ловушку. Поверят ли твои советники, что ты выбрал меня невестой? Как бы и не остаться в дураках. Хм. Шарис откинулся на спинку своего сиденья и сделал вид, будто задумался. На самом деле я прекрасно видела его довольную моську, которую он всеми силами пытался взять под контроль, чтобы изобразить задумчивость. Логика в твоих словах есть. Да уж, конечно. Язвительно пропели мои тараканы, прекращая сигналить сос. «Но как же твои люди и герцоги Алиры?» «Своим людям я скажу правду». Категорично сказала сразу, чтобы потом не было недопониманий. «Анхель и Анника и остальные ребята должны знать, что все мои поступки имеют высшую цель. А лорды?» Я охмыкнула возобновив поглаживание плюшевой гуары и её мурчащего карапуза. Борон выяснил, что каждый из герцогов с начала лета ждут не дождутся вызова от тебя. Каждый берет с собой чуть ли не весь выводок дочерей или сестер. Очевидно, традиции твоего народа более чем устраивают человеческих лидеров. Если они и будут возмущаться, то только по той причине, что я подсуетилась раньше них. Все, на этой информации выдержка нага треснула, И он открыто заулыбался, расслабленно развалившись на сиденье экипажа. «Отлично. Тогда я сегодня же на ужине». «Нет», — остановила слишком решительный порыв Шиариса. «Сначала дождёмся хотя бы несколько герцогов. Да и дядюшку твоего необходимо выманить на свет. Подумай. Может, в ближайшее время есть для этого достойный повод?» «Есть». Чуть не подскочил Нак, и его глаза загорелись. «Праздник изобилия. Через неделю». Я приподняла бровь, ожидая, что он объяснит свою мысль. «В нашем народе есть традиция отмечать праздник урожая». Начал он, его голос наполнился энтузиазмом. «У людей, кажется, тоже есть такая». «Это время, когда народ собирается вместе в осенних провинциях, делится изобилием и отмечает достижения». «Этот праздник будет отличным поводом, чтобы собрать всех представителей древних родов. Они не смогут отказаться от приглашения на такое событие». Я задумалась. Праздник урожая действительно мог стать идеальным моментом для того, чтобы привести нашу провокацию в исполнение. «Да», — согласилась Кивнув, — «но мы должны подготовиться. Нужно сделать всё так, чтобы члены оппозиции повелись как дети». Поверили без тени сомнения. Шарис широко улыбнулся. «Имея в своих рядах такого союзника, как ты, я даже не сомневаюсь, что у этой затеи всё получится». Многозначительно переглянувшись, мы замолчали. лун мы пошли на посадку.